Глава 13. Это заклинание было у нас. У вас будет другое. От неожиданности я чуть не выронила из руки книгу, которую поднесла к себе не просто при помощи магии ветра. При помощи заклинания Ирвал Деф, которому меня научила Айлар. Так вот в чем дело. Старшекурсник с факультета ветра с интересом смотрел на меня. Похоже, парень решил, что я практикуюсь, «Готовлюсь к экзамену показывать заклинание Ирвел Дев. Я повернулась к парню. «Знаю, но заклинание мне понравилось. Когда я вижу название книги, я могу снять ее с полки при помощи магии». «Довольно бесполезное заклинание не находишь? В чем труд протянуть руку и взять книгу самому?» Я пожала плечами. «Труд, конечно, несложный, но перед экзаменами хочется тренироваться каждый удобный момент». «И неудобный тоже». «Это заклинание все равно тебе не поможет. На экзамене будет другое». «Знаю. Оно каждый год разное». «И непонятно, зачем магистру так над нами издеваться?» фыркнул студент. «Никто же с первого раза не сдает». «Хороший вопрос, зачем он это делает?» Я улыбнулась. «Что ж, в этом году магистр Арван удивится». «Ну ничего, ты не расстраивайся». Со второго раза все сдают. Нужно показать то же самое заклинание, которое магистр задает на экзамене. Так что его остается просто выучить и применить на практике. Спасибо. Постараюсь не волноваться лишний раз. Я отобрала несколько книг и взяла их с собой. Конечно, сейчас читать дополнительную литературу совершенно не было времени. Послезавтра у нас экзамен у магистра Орвана по простейшим заклинаниям «Магии ветра». К ним, как правило, в основном относились заклинания действия. И в списке из восьми заклинаний тоже были только те, которые помогали совершить определенные действия. Остальные сложнее. Из заклинаний потоков мы пока что мало что прошли. Вот только книги мне требовались для другого экзамена. Я планировала выделить немного времени и полистать их, как только получится. Магистр Иглан... Преподаватель по заклинаниям на огненном факультете сказал сегодня на консультации. На экзамене будет четыре задания. Первые два – теоретические вопросы. Задание под номером три будет указывать на какое-либо заклинание из пройденных нами. Его вы должны будете показать на практике. Задание номер четыре – творческое. Показать любое заклинание, какое захотите, но оно должно быть сложным и оригинальным» желательно красивым и зрелищным. Как я уже сказал, это задание творческое, поэтому поднапрягите фантазию, продемонстрируйте всю красоту огненной стихии. Ребята выходили из аудитории с мучительными стонами и возмущенными восклицаниями. «Еще бы! У нас совершенно нет времени сейчас что-то искать дополнительно, а теперь придется!» Это я и собиралась сделать, Отобрала книги для поиска оригинальных заклинаний, которые можно будет хотя бы с натяжкой причислить к творческому выполнению задания. Правда, пока я смутно представляла, как это будет выглядеть. Перед вторым экзаменом, в отличие от истории магии, я волновалась. Сильно. Во-первых, я совсем не уверена в том, что справлюсь с практической частью. Пусть в последнее время хаос как будто затаился и нечасто вмешивался – Когда я использовала стихии, может случиться что угодно. А во-вторых, я просто боялась. Вдруг что-нибудь забуду от страха. Вроде бы выучила все, но бывают же непредвиденные обстоятельства. Вся группа столпилась перед аудиторией, где должен был проводиться экзамен. Ребята переговаривались между собой. Кто-то боялся, кто-то был почти спокоен. Гейлан так разнервничался, что грыз карандаш и, между прочим, почти сгрыз. «А что, если что-нибудь сорвется? А если это будет другое заклинание?» — бормотала Наяна, наматывая круги. «Тише!» — Ильва на нее зашипела. «Если магистр что-нибудь услышит, это точно будет другое заклинание!» «Магистры ветра слышат хорошо, очень хорошо!» Тут же вставил Гейлан. Наяна мучительно взвыла, но болтать перестала. Да, лучше пусть помолчит. Не стоит магистру знать о поразительной готовности нашей группы. Но это стечение обстоятельств. Мы просто все вместе прочитали одну книгу, наспор, и никто не докажет, что это не так. Дверь открылась. Мы вздрогнули и замерли, повернувшись на звук. «Студенты, заходите», – объявил магистр Арван. «Я знаю, я ведь все знаю», – Но сердце бешено застучало в груди, страх увеличился. «Ненавижу экзамены!» «Как же сильно я, оказывается, ненавижу экзамены!» «Студентка Лерина?» – выпалил магистр удивленно. Мы обернулись и увидели, как одногруппник подхватывает на руки теряющую сознание девушку. Лирина! тут же завопила ее подруга. Лири плохо! Воды! Нужно воды!» «Пусть приходит в себя в коридоре. Студент Торден, можете ей помочь?» На лице Тордена, так неудачно подхватившего лирину, отразилось мучение. «Я не могу пропустить экзамен. Пожалуйста, магистр!» «Вы ничего не пропустите. Через десять минут зайдете, и я дам вам чуть больше времени на подготовку». Поток ветра вытолкнул героического Тордена с бессознательной Лериной в коридор и захлопнул двери. Звук закрывающихся дверей прозвучал особенно жутко. «Ну что же вы, дорогие студенты, застыли у порога. Проходите, не стесняйтесь, вытягивайте билеты». Мы выстроились в небольшую очередь. Ребята один за другим подходили к столу, вытягивали билеты. Кто и кто хватал первый же попавшийся. Кто-то зависал надолго, пока магистр его не поторапливал. «Тяните уже». Вы все равно не угадаете, где какой. Кстати, теоретически подходящее заклинание было, но не для нашего уровня. Его можно осилить в курсе на четвертом или даже пятом. Говорят, старшекурсники соревнуются, кто же сможет применить заклинание незаметно для преподавателя. А суть его заключается в том, чтобы ветер тончайшей вуалью, почти не приподнимая листы с билетами, пробрался под них и отпечатал на себе начертанные на бумаге цифры. Разобрать такие слепки особенно сложно. Провернуть такое незаметно под строгим наблюдением магистров и вовсе представляется невозможным. Дождавшись своей очереди, я подошла к столу, протянула чуть подрагивающую руку над билетами. Помедлила совсем недолго. Убедив себя, что разницы никакой нет, все равно вытягивать наугад – Взяла билет из середины и поспешила к парте готовиться. Кажется, ноги у меня тоже дрожат. Когда переворачивала билет, чтобы посмотреть задание, руки затряслись еще сильнее. Давай, Раяна, ты справишься. Всего лишь перевернуть билет, положить его на парту и зачитать. Что у нас здесь? Я перевела дыхание, пытаясь успокоиться. Вопрос первый. Что такое заклинание действия? И чем они отличаются от заклинаний потоков? Это же легко, это я знаю. Все хорошо. Вопрос второй. Какие параметры, как правило, задаются в заклинаниях действия? Какие параметры задаются в заклинаниях, чтобы перенести предмет с одного места на другое? Приведите два-три примера. Ну, уже сложнее, но кажется, если покопаться в памяти, вспомнить смогу. И с примерами тоже проблем возникнуть не должно. Таких заклинаний немало. Пару из них вспомнить должна. Что там дальше? Вопрос три. Заклинание Арфель. Продемонстрируйте. Еще несколько секунд. Я перечитывала последний третий вопрос, глубоко дышала и старательно успокаивалась. Я знаю. Я все это знаю. А значит, смогу сдать экзамен. Когда с дрожью удалось немного справиться, принялась строчить ответы по теоретическим вопросам. В аудитории стояла напряженная атмосфера, скрипели ручки, шелестела бумага. Гейланд сгрызал уже второй карандаш, Наяна то и дело хваталась за голову, кто-то сбоку, чуть позади, тихонько поскуливал. Но под неусыпным наблюдением магистра я не решалась обернуться старалась не смотреть по сторонам и торопливо записывать все, что получается извлечь из памяти. Вдоль рядов гулял ветер. Магистр Орван внимательно следил, чтобы никто не списывал. Стихия ему в этом помогала. «Адон, что же вы?» раздался над ухом насмешливый голос магистра. Я чуть не подскочила, завертела головой. Сообразила, что голос магистра донес ветер, А сам магистр стоит неподалеку от своего стола. «Я?» – проблеил Адон. «Да-да, вы встаньте!» Ребята начали посматривать в нашу сторону. Я тоже не удержалась, обернулась. Дрожащий Адон поднялся из-за парты. Ветер скользнул к нему. Парень дернулся, попытался ухватить длинную бумажку, но было уже поздно. С него посыпалось много-много шпаргалок. На фоне устроенного ветром салюта парень отчаянно пунцовел. «Студент Адон, как же вам не стыдно!» – покачал головой Арван. «Я не хотел, я больше так не буду!» «Конечно, не будете, потому что если повторите, вы будете отчислены». «Да-да, я больше не буду, честное слово, я могу продолжить». «Если только в коридоре». «То есть как?» «В коридоре, студент». — Это значит, что вы должны выйти в коридор. Жду вас на пересдаче. — О, нет! — Да, студент, именно так. Я не потерплю списывания у себя на экзамене. Вы сами выйдете ли вам помочь? — Я сам, извините. Несчастный Адон, уткнувшись взглядом в пол и спотыкаясь, рванул к выходу. Магистр прошел обратно к своему столу. Повернулся к нам. — Но кто первый пойдет отвечать? Я продолжил записывать последнее заклинание. Первая не пошла. Меня внезапно накрыло очередным приступом паники, пришлось пережидать, когда успокоюсь. А, дверь с вами! пробормотал Гайлан, отшвырнул наполовину покусанный карандаш и встал. Я готов. Проходите, благосклонно разрешил преподаватель. Дрожащим голосом Гейлан зачитал вопрос и принялся отвечать. Магистр слушал, не перебивал. В принципе, Гайлан говорил все правильно, а только пару уточняющих вопросов задал в конце. «Теперь практика», – подсказал магистр, когда теорию Гейлан ответил. «Для практики в аудитории было предназначено специальное место. Это магистры во время лекции могли легко продемонстрировать какое-нибудь заклинание, без опаски что-нибудь сломать. Студентам подобное не позволялось» потому как нет нам никакого доверия, слишком часто случаются разнообразные казусы. Специальное место было окружено защитной магией, чтобы не позволило вырваться призванным студентам стихии за пределы этого круга. Сам круг был наглядно прочерчен на полу, чтобы сразу видели, куда идти, а цвета линий показывали, какие стихии для создания защиты были использованы. С заклинанием из билета «У Гайлана проблем не возникло, он хорошо учился. Я даже удивилась, что он так затрясся на экзамене. Всегда казался таким уверенным в себе». «Прекрасно», — усмехнулся магистр Арван. «А теперь последний вопрос. Еще одно дополнительное заклинание. Продемонстрируйте мне студент Лалинель. Если что-то для этого нужно, говорите». Гайлан вытаращил глаза и несколько секунд стоял с вытаращенными глазами. «Я понимаю», – начал Беларван сочувствующе. Гайлан вытер с пот и воскликнул. «Арфа! Мне нужна арфа!» Брови магистра поползли вверх. «Арфа? Что же сейчас?» Конечно, за столом у магистра стояла небольшая арфа, ее мини-вариант не для концертов, а для посиделок с друзьями. Для серьезной музыки, конечно, использовался другой инструмент. «А вот вам арфа!» Магистр передал ее Гаилану через защитный круг. Тот перевел дыхание и прочитал заклинание. Взметнулся ветер, скользнул по струнам. Раздалась приятная мелодия. Правда, она звучала ровно половину минуты, а потом прекратилась. На большее заклинание было неспособно. «Кто вообще придумал такое и для чего?» Хотя заклинания действия в большинстве своем почти все вызывают подобный вопрос. Зачем такое уметь, совершенно непонятно. Однако бытовая и бесполезная магия преподавалась именно на первом курсе. Защитная и боевая магия начинается только со второго. И изменять изначальные свойства стихии, скажем, делать огонь не таким опасным, тоже будут учить только со второго курса. Но, возможно, так даже лучше – Столь странную и достаточно легкую программу я почти успела усвоить к экзаменам. С более сложной программой вполне вероятно могли бы возникнуть серьезные трудности. Вы знали? поразился Арван. Откуда? Гейлан перестал трястись. Видимо понял внезапно, что сдал. Сдал экзамен. Парень улыбнулся. Магистр, что вас удивляет? Я читал дополнительную литературу, поэтому знал, «Но ну, неужели вы ожидали иного?» Свободный студент Гайлан!» Тут же отрезал преподаватель. «Пять за теорию и пять за практику!» Проставив отметки в зачетке, магистр отпустил Гайлана. «Кто следующий?» «Я выждала, когда пройдет еще пара студентов. Просто интересно было понаблюдать, каков будет шок магистра». А тот был удивлен. «Очень!» и все же раз за разом задавал одно и то же дополнительное заклинание. «Откуда вы знаете это заклинание? Вы читали одну и ту же дополнительную литературу?» Наконец спросил он очередного студента. «Ну, понимаете, так вышло. Мы с ребятами поспорили, составили список литературы и поспорили, кто все это осилит». «И как?» – мрачно поинтересовался магистр. «Осилили». Студент весело улыбнулся. «Ладно, идите. За теорию четыре и за практику тоже четыре. У вас с первым заклинанием, как вы сами заметили, не все хорошо прошло. Кто следующий?» «Ну все, пора. Главное, что с дружью удалось окончательно справиться. Все должно получиться. Я...» «Студент Караяна? Ну что ж, очень интересно будет посмотреть». Я села на стул перед магистром. Ну вот, опять руки задрожали и коленки. Зачитала первый вопрос, протараторила ответ. «Все верно, Раяна», – кивнул магистр. «Только помедленнее, пожалуйста, я не успеваю за вами». А еще называет себя преподавателем. И не успевает за студенческой мыслью. «Я так надеялась побыстрее отмучиться. Казалось, что если быстрее говорить, я быстрее отвечу». Логично же, да? Но придется все-таки немного сбавить скорость. Перевела дыхание. Зачитала второй вопрос. Какие параметры, как правило, задаются в заклинаниях действия? Какие параметры задаются в заклинаниях, чтобы перенести предмет с одного места на другое? Приведите два-три примера. Помолчала, собираясь с мыслями. Итак, количество параметров, которые могут указываться в заклинаниях действия – Очень велико, но можно выделить основные. Это пространственные координаты, направление движения, характер этого движения. Например, прямое или закольцованное. Также к основным параметрам можно отнести температуру ветра, силу его воздействия и объем задействованной стихии. Снова помолчала, потому как под конец опять начала говорить слишком быстро. В случае с заклинаниями для переноса предмета с одного места в другое указывается либо сам предмет, либо его координаты. Также указывается название места, куда этот предмет нужно перенести. Стол или полка, к примеру. Вместо названия могут указываться координаты места. Зависит от заклинания, опять же. У меня есть примеры. После того, как я перечислила название примеров и уточнила, нужно ли произносить эти заклинания, Магистр сказал, «Не нужно. Переходите к третьему вопросу». Я снова заволновалась. Практика это сложнее. Из-за хаоса в любой момент могу завалить задание. Я глубоко вздохнула, встала со стула и вошла в защищенный круг. Заклинание действия мне попалось достаточно простое. Как раз из тех, которые поднимают над землей, но для полетов не используются. «Потому как сводят возможные корректировки к минимуму. «Даже от воздушной ступени, которая относится к заклинаниям потоков, и то больше пользы». Я сосредоточилась и произнесла заклинание. Ветер подхватил меня, приподнял над полом, ровно на метр, а потом снова опустил на пол. Уф, обошлось. Никакого хаоса. «Отлично, Раяна. Дополнительную литературу на спор тоже читали?» Магистр усмехнулся. Читала, выпалила я. Что ж, тогда продемонстрируйте мне игру на воздушной арфе. Я продемонстрировала. Натренировалась уже, несложно. С заклинаниями дела в принципе обстояли легче, чем смысленным контролем в стихийных потоков. В заклинания хаос почти никогда не вмешивался, и это определенно радовало. Замечательно, Раяна, улыбнулся Арван. Правда, его улыбка не предвещала ничего хорошего. «Я наслышан о вас. Видел вас на своих лекциях. С теорией вы всегда справлялись прекрасно. А вот с практикой, насколько знаю, смогли заняться совсем недавно». «Все верно, магистр». Согласилась я, раз уж он сделал паузу, ожидая от меня реакции. Ощутила, как внутри опять что-то задрожало. «Да что ж такое, эти экзамены сведут меня с ума». Кто бы мог подумать, что это так нервно и страшно? «У вас было много времени на чтение дополнительной литературы, я так полагаю?» «Да, магистр, читала потихоньку». «Заклинание Ирвал Деф. Продемонстрируйте его, пожалуйста». По аудитории прокатился потрясенный вздох. Неожиданный поворот. «Мне нужна книга, желательно книжная полка». «Полки нет». «Зато есть мой стол с книгами. Подойдет?» «Я так понимаю, вы знаете, какое действие совершает данное заклинание?» «Возьмите при помощи магии книгу «Бытовая магия ветра. Заклинание действия. Том 3». «Вот он стоит». «Я вижу. Спасибо, магистр». «Да он надо мной просто издевается, потому что вырвал деф, указывается параметр полка. Есть там такая строчка, которая указывает, что нужно взять такую-то книгу... С книжной полки. И если залезть в заклинание, подкорректировать слегка. Как хорошо, что у нас нет экзамена по магическому языку. Он древний и крайне сложный, но позволяет составлять свои заклинания. На старшем курсе. Пока же можно находить знакомые слова в уже составленных заклинаниях. «Раяна, соберись. Полки нет и не предвидится. Что ты можешь с этим сделать?» А вариантов не очень-то много. Либо попытаться выкинуть из заклинания фразу с полкой и надеяться, что оно сработает. Либо признаться, что не можешь выполнить задание. И будь что будет, даже если придется идти на пересдачу. Но нет, я попробую. А там уже посмотрим, что из этого выйдет. Если ветер сойдет с ума и взорвет кабинет, извинюсь и попрошусь на пересдачу. Хм. Там говорилась полка, и совсем рядом книга, что вполне может означать книжная полка. Может ли книжной полкой считаться стол, вернее, столешница, на которой стоят книги? И зачем это уточнение именно о полке? Без него, получается, работать не будет? Увы, вариантов нет, только проверять и молиться. Будь я в курсе на третьем хотя бы, смогла бы скорректировать заклинание, С третьего как раз начинаются корректировки, с пятого – составление своих заклинаний. Так, видимо, и получаются все эти идиотские, ненужные заклинания, как результат выполненных студенческих заданий для мучения будущих студентов. Но сейчас я слишком мало знаю слов на древнем языке, если бы не расшифровки, которые даются в некоторых учебниках. А я ведь знаю слово «поверхность». Эта мысль пришла неожиданно. Сказать поверхность вместо полка. Я уже приготовилась произносить заклинание и вдруг ощутила частицы хаоса. Ой, тут же торопливо их впитала. Нехорошо, очень нехорошо. Убедившись, что хаоса на свободе больше нет, произнесла заклинание. Указанный том третий поднялся в воздух и на потоке ветра подлетел ко мне. Я выставила руку. Книга легла на мою ладонь. «У меня получилось! О, великие стихии! У меня получилось!» «Как интересно! Молодец, Райана, Прекрасно владеете заклинаниями!» — похвалил магистр и внезапно спросил. «А как насчет отронил?» «Да он, похоже, по всему списку решил пойти. По аудитории прокатился еще один испуганный вздох, но шептаться и что-либо говорить ребята не рискнули». «У вас яблоко есть?» – упавшим голосом спросила я. Похоже, придется отдуваться за всю группу. Больше магистра надо мной не издевался, по крайней мере, не требовал изменять заклинания, но по списку пошел. После третьего потребовал продемонстрировать четвертое заклинание, а за ним пятое, шестое, все восемь спросил. «Я все восемь показала», Мысленно порадовавшись, что не стала отлынивать, взяла весь список и выучила тоже все. К тому моменту, когда я закончила показывать восьмое заклинание, сил почти не осталось. Голова кружилась от усталости и напряжения. На оценку за экзамен мне было уже наплевать. «Подумаешь, отправят на пересдачу. Подумаешь, не сдам. Плевать уже на все, даже если завалю во второй раз». В аудитории стояла потрясенная, напряженная тишина. Ребята с ужасом смотрели на нас, потому как не все выучили восемь заклинаний. Я поделилась списком, нужную литературу для прикрытия искали всей группой, но каждый сам решал, какие заклинания ему учить. Только одно, которое должно быть в этом году, парочку на всякий случай, или все восемь. Я долго размышляла, стоит делиться этой информацией или нет, «С одной стороны, такие знания на всю группу очевидно подозрительны. С другой стороны, я решила, что это станет неплохой возможностью окончательно влиться в группу. Так и получилось. Меня приняли с радостью, как будто не длилось отчуждение почти целый год. Но кто же знал, что недовольство преподавателя выльется как раз на меня? Несправедливо. Или как раз справедливо». «Вы меня удивляете, студент Рояна!» – магистр покачал головой. «Чем удивляю?» – вяло спросила я. «Тем, как быстро наверстали всю программу. И тем, как много прочитали дополнительной литературы. Как минимум восемь книг, верно?» «Больше, но не целиком». «Конкретные заклинания?» – усмехнулся преподаватель. «Почему же некоторые книги целиком?» «Некоторые нет. Как получилось?» «Я неопределенно повела плечами, мечтая упасть на стену. Или хотя бы просто куда-нибудь упасть». «Что ж, после всех заклинаний, которые вы нам продемонстрировали, студент Караяна, я просто не могу не поставить вам пять». Арван прошел к своему столу, написал в зачетке две пятерки, в оценке за теорию я не сомневалась, и протянул мне. «Забирайте зачетку». «Можете идти». Я устала добрила до преподавательского стола, забрала зачетку, пробормотала что-то благодарственное и поплелась к выходу. «Все, не могу. Наверное, просто упаду за дверью». Увы, потерять сознание и растянуться на полу мне просто не дали. За дверью дежурили уже отмучившиеся одногруппники. При виде меня тут же налетели. «Раяна, спасибо!» «Спасибо, Раяна!» только благодаря тебе получилось сдать. Искря с ликованием меня тискали, как тряпичную куклу. Только через пару минут поняли, что-то не так. Эй, Раяна, с тобой все в порядке? По-моему, ей плохо. Ну-ка давай, мы тебе поможем. Меня довели до скамейки. Вот так, присаживайся. А теперь рассказывай, что случилось. Я рассказала. Пока рассказывала, лица ребят вытягивались. Вот т это да! Как же нам повезло, что первыми пошли!» «А как теперь остальным? Магистр их завалит!» «Точно завалит! Им всем конец!» Открылась дверь. В коридор вышла бледная, дрожащая Наяна. «Ну как?» – ребята кинулись к ней. «Не сдала! Я не сдала!» – Наяна покачала головой. В глазах девушки стояли слезы. «Меня убьют, родители! Мне этого никогда не простят! Убьют!» «Это еще полбеды. Раньше хотя бы было ясно, что будет на пересдаче!» Гейлан покачал головой. «А теперь неизвестно. Вдруг девятое заклинание!» «Да, теперь магистр Арван может придумать новый список заклинаний!» Дальше ребята выходили по-разному. Кто-то сокрушенно заявлял, что не сдал и пойдет на пересдачу, Но парочка студентов умудрилась сдать. Оказалось, что магистр Арван ничего нового не придумывал, по крайней мере, на этот раз. После того, как поиздевался надо мной, он просто задавал одно заклинание из восьми, но не то, которое должно было быть в этом году. Тот, кто выучил все, сдавал. Кто выучил только одно, отправлялся на пересдачу. С последним студентом из аудитории выглянул магистр Арван собственной персоной. «Студентка Рояна, зайдите ко мне». Упс. Похоже, кто-то меня все-таки сдал. Такой вариант на самом деле я предусматривала тоже. И, несмотря на это, все равно приняла решение поделиться с одногруппниками списком заклинаний. Но кто не рискует, тот сидит тихо и незаметно. Бабушка научила меня рисковать, когда победа того стоила. «Держись, герой!» Гейлан похлопал меня по плечу. «Сочувствую». Ильва проводила меня печальным взглядом. Она, кстати, сдала, потому как выучила все восемь заклинаний. «Да, магистр Арван, спросила я, закрыв за собой дверь. «Это были вы», – сказал он, обернувшись. «Не понимаю, о чем вы, магистр?» «Это вы подсказали одногруппникам список заклинаний». «Почему вы так решили?» «Потому что мне так сказали». «Кто сказал?» «Хотите это знать?» Магистр Рван улыбнулся. Взгляд его сделался очень внимательным. «Хочу», — согласилась я. «Нужно ведь знать, кто за помощь отплатил по сути предательством. Нужно знать, кто больше не заслуживает доверия. А страх? Нет, я не боюсь. Экзамен я сдала». Студенты всегда пытались как-то схитрить или выкрутиться. Если их ловили, могли отправить на пересдачу но отчисляли исключительно за отсутствие знаний и необходимых умений, никак не за хитрость. Так что бояться мне нечего, а вот кто такой болтливый попался, на самом деле хотелось бы знать». Энила, она обещала выдать вас в ответ на благодарность с моей стороны, поставить ей пять, несмотря на то, что она выучила только два заклинания из восьми». «Почему два?» – удивилась я. «Одно это можно понять». Восемь тоже. Ну три-четыре, может, чтобы увеличить шансы на всякий случай. Но два... 2... Сам не знаю, хмыкнул магистр. Я посчитал, что вы должны знать. Раз уж так, печетесь о своей группе. Благодарю, магистр. Это действительно важно. Значит, сделка состоялась? Нет. Его улыбка похолодела. Пусть знает, что если подводят она, ее тоже могут подвести. Я не удержалась от улыбки. Наверное, это нехорошо, но, по-моему, так будет справедливо. Магистр, раз уж вы ответили на один вопрос, ответите еще на один. Спрашиваете, студентка. Для чего вы это делаете? Для чего спрашиваете заклинания, которые студенты вряд ли будут знать? До нашей группы, насколько знаю, все всегда заваливали. Заваливали, да. Потому... «Поэтому вы ведь не надеялись, Рояна, что я не догадаюсь. Не захочу узнать, по какой причине вы все знаете нужное заклинание». «Что ж, если я хочу получить честный ответ, мне тоже стоит ответить честно. Я знала, что это вызовет вопросы. Гораздо безопаснее было бы никому не говорить, но самой показать нужное заклинание. Это вполне можно было бы списать на случайность. И все же я решила не бросать группу, «Помочь ребятам, чтобы все были в равных условиях». «Равные условия?» – магистр Арван покачал головой. «Очень показательно. Каждый выучил ровно столько, сколько посчитал нужным». «Хорошо, Раяна. Вы ответили на мой вопрос, я отвечу на ваш». Заканчивая первый курс, студенты нередко начинают мнить себя великими магами, будто им уже все по плечу и море по колено». А ведь на самом деле они только начинают свой нелегкий путь. Я хочу показать, как мало они еще знают. Вы, студент Караяна, сломали мне все планы». «Извините, я хотела помочь одногруппникам». «Понимаю, понимаю, одногруппники вам ближе, чем какой-то преподаватель». Он улыбнулся. «Зачем вы позвали меня, магистр?» «Хотел поговорить, узнать ваши мотивы и кое-что уточнить». «Вам Майлар рассказал?» «Я могу не отвечать на этот вопрос?» «Можете. Полагаю, я и так догадываюсь. Я в курсе, что вы числитесь у него на индивидуальных занятиях». «Не только я из «Магии ветра».» «Не только, но из вашей группы только вы». «Да, нехорошо как-то вышло. Надеюсь, из-за этого не возникнет каких-нибудь серьезных проблем». Я, конечно, слабо себе представляла, как магистр Арван может выговаривать покровителю ветра за распространение подобных сведений, но все равно заволновалась. Илар хотел как лучше, а я, получается, его невольно подставила. Несколько долгих секунд магистр рассматривал меня так внимательно, что казалось, будто видит насквозь. «Младший брат не вправе ругать старшего. Я даже почти никогда с ним не спорил». «Старшего брата? Покровитель ветра ваш старший брат?» – потрясенно выпалила я. «Да, мне похоже», – усмехнулся магистр. А я смотрела на этого пожилого мужчину с щетиной на щеках, короткой бородкой и сединой в волосах, и не могла поверить, что Айлар – его старший брат. Старший! «Да, я всегда знала, что покровители могут жить долго», Так долго, сколько понадобится самой стихии. Но в действительности никогда не задумывалась об этом. Не задумывалась, например, что младший брат покровителя может состариться, а тот останется все таким же молодым и полным сил. Я? Я могу идти, магистр? Да, можете. Я узнал все, что хотел. Фраза Орвана прозвучала как-то странно, однако я не стала уточнять. Поспешила покинуть кабинет. «Ну что, Раяна, как все прошло?» «Сильно ругался?» На меня тут же завалили кучи вопросов. Оказывается, никто не ушел. Все дожидались моего возвращения. Даже Энила. Я окинула взглядом ребят. Оценила их лица и как они смотрят на меня. До сих пор мне было все равно, как ко мне относятся. Но, наверное, по большей части из-за того, что исправить это было невозможно». Потом решила дать одногруппникам шанс, попытаться наладить отношения. А сейчас они смотрят на меня, как на героиню, совершившую подвиг. Смотрят ищущими, преданными взглядами, ожидая от меня ответа. Я могу занять важное место в этой группе и могу стать лидером, если захочу. Студентка, раздобывшая информацию, которой не было ни у кого. Студентка, по сути, организовавшая работу по созданию легенды прикрытия и, наконец, студентка, которая один на один встретилась с недовольным преподавателем. Мы все вместе пытались обвести его вокруг пальца, но только мне одной пришлось за это ответить. Я не стремлюсь ни к власти, ни к лидерству. Но если сейчас не воспользуюсь шансом, на втором курсе мне станет сложно, когда все раскроют свои титулы, а я свой раскрыть не смогу и вновь окажусь где-то внизу, среди тех, кого в лучшем случае можно не замечать. Мало кто из безродных за первый курс умудряется настолько выстроить связи, чтобы на втором удержаться, не скатиться в самый низ. Что делать на огненном факультете, еще придется подумать, а здесь у меня есть прекрасный шанс. Пожалуй, не буду его упускать. Бабушка могла бы гордиться. Я таинственно и вместе с тем холодно улыбнулась. У нас с магистром, Состоялся очень серьезный разговор, и выдержать этот разговор было непросто. «Раяна, так жаль!» – воскликнула Ильва. «Мы не знаем, кто!» «Зато знаю я!» «Что? Ты знаешь? Я сейчас как врежу этому козлу!» Тут же активировался Алар. «Бить его не нужно!» – я покачала головой и посмотрела прямо на Инилу. Девушка вздрогнула. «Что? Это Нила? «Да, она!» – согласилась я. «Я не хотела!» – воскликнула Инила. Как ни странно, она всерьез испугалась. «Не думала же, что я буду ее бить, правда?» «Так вышло! Магистр на меня сильно давил!» «Магистр не давил на тебя!» – я покачала головой. «Ты сама предложила ему сделку! Выдать меня? Выдать меня? Чтобы магистр не завалил тебя!» я я не хотела мне никак нельзя заваливать никак что рука отсохнет если пойдешь пересдавать ничего тебе не сделается половина из нас идет пересдавать разозлился алар никто из нас почему то не захотел сдавать Раяну, а вот ты изгнать ее из нашей группы бойкотировать игнорировать тут же посыпались со всех сторон предложения сделать так чтобы ее отчислили «Вы не посмеете!» испуганно воскликнула Энила. «Не посмеют!» согласилась я. Ребята замолчали, удивленно глядя на меня. «Ты сдала меня и мне решать, как на это реагировать. Ты подвела нас всех, Энила, и, и доверие утратила. Но, возможно, у тебя будет еще шанс вернуть это доверие. А пока есть время решить, важен тебе коллектив группы или нет». Не дожидаясь ответа, Я развернулась и зашагала по коридору. Ребята поспешили вместе со мной. И Нила осталась у двери аудитории. «Ты очень добрая», заметила Ильва. «Ты благодушно ее простила». «Это не прощение», возразила Наяна. «Что ты придумала, Раяна? Проверку? Наказание?» Я лишь покачала головой, показывая, что не собираюсь рассказывать раньше времени. «Ничего я не придумала», Но ведь нужно было что-то сказать, чтобы и Нила задумалась над своим поведением и возможными последствиями этого поведения. Ребята благоговейно притихли. Правда, уже через несколько минут предлагали отпраздновать сдачу экзамена у самого вредного преподавателя и спрашивали у меня совет, куда лучше пойти. А я что? Я ответила. Сказала, что праздновать будем, когда сдадим все экзамены и даже пересдачи. «Да». Бабушка определенно могла бы мной гордиться, если бы я не сбежала против ее воли.